Анна Найденко. Паук в янтарной паутине. Читает тата самая. Глава 1. Яркий свет слепил глаза. Голова раскалывалась на части, на щеках остались дорожки от выблёканных слез. Ирина потерла руками лицо, собирая себя по кусочкам. Кари глаза прищурились от солнечного света который настырно лез в глаза и мешал спать. Она выкатилась из кровати, доплелась до окна, зацепив ногой прикроватный столик. Взгляд замер на фоторамке с фотографией, и сон, как рукой сняло. На ней Рина хохотала и пихнула брата в бок, а тот застыл с открытым ртом и изумлённым взглядом. Жизнерадостные воспоминания вспыхнули в памяти, на глаза набежали слезы. Рина втянула носом в воздух, и привынула рамку, чтобы воспоминания и дальше не выкручивали ее душу наизнанку. И если бы была такая кнопка, которая могла отключить все эмоции, стереть чувства, убрать эту колючую словно проволока боль, то было бы проще. Но такой кнопки не существовало. Душа была истерзана, боль с каждым днем становилась все ярче, а пустота углублялась, вытягивая из девушки все силы. Не раздумывая, Ирина задернула синие шторы. Небольшая, но уютная комната в светлых тонах погрузилась во мрак. Девушка вернулась на свою удобную кровать и свернулась калачиком, давая выход слезам. Она дрожала всем телом, сотрясаясь от рыданий. Перевернулась на живот, уткнулась носом в подушку и зарыдала от бессилия и душевного опустошения. На прикроватном столике лежал блокнот. Белоснежный лист был беспощадно испачкан красными чернилами, завитками и зачеркнутыми палочками. 54 столько дней назад исчез ее брат. Иногда она держалась и при посторонних выдавливала из себя улыбку, однако лицо оставалось измученным, взгляд был отрешенным, словно она находилась в другом месте. Стук дверь заставил замереть ее на месте, словно зверь. Она втянула носом воздух, приходя в себя. Звук повторился. Рина обрадовалась, что заперла дверь, иначе мама вновь взялась бы за своё стала бы читать нотации в духе жизнь продолжается, не стоит раскисать. Ирине даже казалось, что исчезновение кита подействовало так болезненно лишь на нее. На деле же веки матери были опухшими от слез. Рина подозревала, что наедине с собой она также скорбит по киту, только старается не подавать виду. Отец замкнулся в себе. Видимо, ему было легче справиться с горем наедине с собой, чем в кругу семьи. Он по-прежнему держал кондитерскую, уходил еще до пробуждения дочери и жены, а возвращался, когда они уже спали. Ищейки прошерстили весь город в поисках Кита. Ни одна живая душа не видела его в тот самый день, когда он исчез. Тощие, длинные, с мрачными лицами и с вытянутыми руками, ищейки больше напоминали иссохшие деревья, чем людей. Они искали парня две недели а потом бросили все попытки, сославшись на то, что у них дел по горло. Отец спехал им в руки зелёные бумажки, мать бросалась им в ноги, лишь бы те нашли их старшего сына. но Надей слышать ничего не желали, а деньги швырнули отцу в лицо. Факт оставался фактом: кит исчез, взял и испарился. Мать пыталась достучаться до дочери, подёргивала за дверную ручку, окликнула её, чтобы она вставала. И оставив безуспешные попытки, ушла на кухню готовить завтрак. Рина встала с кровати, накинула на ночнушку халат, расписанный диковинными птицами с разноцветным оперением, приняла душ, натянула на себя джинсы и бежевый гольф под горло. Подошла к окну, втянула носом воздух и резко распахнула шторы, прищурившись, словно опасаясь, что ослепляющее солнце спалит ее кожу, оставив на ней ожоги. Солнечное тепло окутало лицо жаром, и до дооды раздражала словно ничего не произошло, и кит был по-прежнему здесь. Рина распахнула корей глаза и уставилась на людей, которые сновали туда-сюда. У каждого были свои планы. Белокурая девушка с длинным носом щебетала по телефону, она смеялась и жестикулировала, чем раздражала Рину. Полная измученная женщина тащила за собой двух непослушных и непоседливых темно-лосых девочек, которые сопротивлялись ее попыткам отвести их в детский сад. Проказливые непослушные эти двойняшки напоминали Рини и их с братом, и несмотря на разницу в возрасте в три года, иногда и казалось, что они с квитом близнецы. В голову им обоим забредали одни и те же мысли, в компании друзей они могли одновременно произнести какую-то фразу, а потом посмеяться над этим. И время от времени Ирине казалось, что они читают мысли друг друга. В детстве они часто дрались. Ирина подставляла брата и сваливала на него всю вину. За что кито влетала. А повзрослев они стали неразлучны и даже могли прикрывать друг друга перед родителями. Все изменилось два месяца назад. За неделю до его исчезновения Китреска похудел, ходил побледневший с темными кругами под глазами и по неизведанной причине стал скрытным и раздражительным. У него появились секреты от сестры. Попытки выпытать у него, в чем дело, лишь восполменяли в нем злость. И как она не старалась узнать причину, у нее это не получалось. Ирина молча смотрела, как брат чахнет на глазах и не могла ничего с этим поделать. Раз он хранит от нее секреты, то пусть и сам решает свои проблемы, так она решила тогда. И после его исчезновения вспомнила тот самый день и стала корить себя за то, что не узнала Что его так сильно беспокоило? С тех самых пор ее душило не просто чувство опустошения и боль утраты, а ядовитое и противное чувство вины. Надо же быть такой эгоисткой, чтобы думать в первую очередь о себе, а не о том, кто тебе дурак. Теперь она даже не сомневалась, что кит влип в какую-то темную историю, и судя по всему, он хотел от чего-то уверить сестру, и поэтому ни словом не обмолвился с ней об этом. От этих мыслей дыхание девушки перехватило. В груди потяжелело так, что было невозможно вздохнуть. Ирина зажмурилась, прогоняя накатившие на глаза слезы. Она взяла деревянный гребень и расчесала золотистые спутанные локоны, которые водопадом спадали до талии. Стянула на затылке высокий хвост и посмотрела на себя в зеркало. Бледная, с припухшим лицом и темными кругами под глазами. Она расправила на себе складки бежевого гольфа. Взяла со спинки стола рюкзак, вставила в замочную скважину ключ и дважды прокрутила его, открыв дверь. Нос уловил головокружительные запахи, отчего желудок свело спазмом. В последнее время аппетита у нее совсем не было, из-за этого одежда на ней висела мешком. Но от запахов сливового пирога и жареной утки под чесночным соусом все мысли вылетели у нее из головы. Ноги тут же понесли ее вниз по ступенькам. Она провела рукой светло-зеленой стене. Мама накрыла на стол в кухне, красные шкафы достигали потолка, со светлого потолка свисала люстра с тремя плафонами, белые лилии смотрели в разные стороны. Под ногами поскрипывал паркетный пол. На столе стояла ваза с нежно-пурпурными розами, пустая тарелка, вилка и ложка, а посередине стола красовалась причина ее вернувшегося аппетита. Ирина села на кожаный диван, и принялась уплетать еду. Она съела ножку жареной утки, тщательно обглодав кость, проглотила кусок сливового пирога, застанав от удовольствия, запила фруктовым чаем и похлопав себя по округлившемуся животу, встала из-за стола, помыла в раковине грязную посуду, поставив ее на место. Маму она нашла в библиотеке, та сидела в мягком бежевом кресле и читала детектив. Ирина молча обняла ее и поцеловала в щеку мать прильнула к дочери. Рина поцеловала ее еще раз и развернулась, чтобы уйти на запланированную встречу. "Рина", окликнула ее обеспокоенная мать. У Рины все сжалось от этого тона. "Будь осторожна". Голос матери дрогнул. Рина улыбнулась краешком губ, она поцеловала мать в лоб. "Буду, мам", пообещала она.